А вот была история. Некий путешественник в обществе нескольких французских а б а т о в и епископов распространялся о преимуществах английского образа жизни. Аббат де Сегеран возразил ему, «Сударь, я немного знаю об Англии, но уверен, что таким людям, как я, там было бы очень плохо». Путешественник радостно согласился. Именно поэтому Англия так хороша, господин Аббат.